За ужином разговор не шел более о политике и обществах, а, напротив, затеялся самый приятный для Николая о воспоминаниях двенадцатого года, на который вызвал Денисов и в котором Пьер был особенно мил и забавен, и родные разошлись в самых дружеских отношениях. Когда после ужина Николай, раздевшись в кабинете и отдав приказание заждавшемуся управляющему, пришел в халате в спальню, он застал жену еще за письменным столом. Она что-то писала. — Что ты пишешь, Мари? спросил Николай. Графиня Мария покраснела. Она боялась, что то, что она писала, не будет понято и одобрено мужем. Она бы желала скрыть от него то, что она писала, но вместе с тем и рада была тому, что он застал ее и что надо сказать ему. — Это дневник, Николай, — сказала она, подавая ему синенькую тетрадку, исписанную ее твердым крупным почерком. — Дневник? — с оттенком насмешливости, — сказал Николай и взял в руки тетрадку. Было написано по-французски «4 декабря». Нынче Андрюша, старший сын, проснувшись, не хотел одеваться, и мадемуазель Луиза прислала за мной. Он был в капризе и упрямстве. Я попробовала угрожать, но он только еще больше рассердился. Тогда я взяла на себя, оставила его, и стала с няней поднимать других детей, а ему сказала, что я не люблю его. Он долго молчал, как бы удивившись. Потом в одной рубашонке выскочил ко мне и разрыдался так, что я долго его не могла успокоить. Видно было, что он мучился больше всего тем, что огорчил меня. Потом, когда я вечером дала ему билетец, Он опять жалостно расплакался, целуя меня. С ним все можно сделать нежностью. — Что такое билетец? — спросил Николай. Я начала давать старшим по вечерам записочки, как они вели себя. Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него, и продолжал перелистывать и читать. В дневнике записывало все то из детской жизни, что для матери казалось замечательным, выражая характеры детей или наводя на общие мысли о приемах воспитания. Это были большей частью самые ничтожные мелочи, но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз читал этот дневник. 5 декабря было записано. Митя шалил за столом, папа не велел давать ему пирожного. Ему не дали, но он так жалостно и жадно смотрел на других, пока они ели. Я думаю, что наказывать, не давая сластей, развивает жадность. Сказать Николай. Николай оставил книжку и посмотрел на жену. Лучистые глаза вопросительно одобрял или не одобрял он дневник, смотрели на него. Не могло быть сомнений не только в одобрении, но в восхищении Николая перед своей женой. «Может быть, не нужно было делать это так педантически, может быть, и вовсе не нужно», — думал Николай. Но это неустанное вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей, восхищало его. Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главное основание его твердой, нежной и гордой любви к жене имело основанием всегда это чувство удивления, перед ее душевностью, перед тем почти недоступным для Николая возвышенным нравственным миром, в котором всегда жила его жена. Он гордился тем, что она так умна и хороша, сознавая свое ничтожество перед нею в мире духовном, и тем более радовался тому, что она со своей душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого. «Очень и очень одобряю, мой друг», — сказал он со значительным видом. И, помолчав немного, он прибавил. «А я нынче скверно себя вел. Тебя не было в кабинете. Мы заспорили с Пьером, и я погорячился». «Да невозможно! Это такой ребенок!» Я не знаю, что бы с ним было, ежели бы Наташа не держала его за усы. Можешь себе представить, зачем ездил в Петербург? — Они там устроили... — Да, я знаю, — сказала графиня Мария. Мне Наташа рассказала. — Ну, так ты знаешь, горячать при одном воспоминании о споре, — продолжал Николай. — Он хочет меня уверить что обязанность всякого честного человека состоит в том, чтобы идти против правительства. Тогда как присяга и долг, я жалею, что тебя не было. А то на меня все напали, и Денисов, и Наташа. Наташа уморительно. Ведь как она его под башмаком держит? А чуть дело до рассуждений? У нее своих слов нет. Она так его словами и говорит, — прибавил Николай, поддаваясь тому непреодолимому стремлению, которое вызывает насуждение о людях самых дорогих и близких. Николай забывал, что слово в слово то же, что он говорил о Наташе, можно было сказать о нем в отношении его жены. «Да, я это замечала», — сказала графиня Мария. Когда я ему сказал, что долг и присяга выше всего, он стал доказывать бог знает что. Жаль, что тебя не было. Что бы ты сказала? По-моему, ты совершенно прав. Я так и сказала, Наташа. Пьер говорит, что все страдают, мучатся, развращаются, и что наш долг — помочь своим ближним. Разумеется, он прав. — говорила графиня Мария, — но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам Бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми. «Ну вот-вот, это самое я и говорил ему», — подхватил Николай, которому действительно казалось, что он говорил «это самое». А он свое, что любовь к ближнему и христианство и все это при Николеньке, который тут забрался в кабинет и переломал все. «Ах, знаешь ли, Никола, Николенька так часто меня мучит», — сказала графиня Мария. «Это такой необыкновенный мальчик, и я боюсь, что я забываю его за своими. У нас у всех дети, у всех родня, а у него никого нет». Он вечно один со своими мыслями. Ну уж, кажется, тебе себя упрекать за него нечего. Все, что может сделать самая нежная мать для своего сына, ты делала и делаешь для него. Я, разумеется, рад этому. Он славный, славный мальчик. Нынче он в каком-то беспамятстве слушал Пьера. И можешь себе представить, мы выходим к ужину, я смотрю, он изломал в дребезге у меня все на столе и сейчас же сказал. Я никогда не видал, чтобы он сказал неправду. «Славный, славный мальчик», — повторил Николай, — которому по душе не нравился Николенько, но которого ему всегда бы хотелось признавать славным. «Все не то, что мать», — сказала графиня Мария. «Я чувствую, что не то, и меня это мучит. Чудный мальчик, но я ужасно боюсь за него. Ему полезно будет общество». «Что ж, ненадолго, нынче летом я отвезу его в Петербург», — сказал Николай. «Да, Пьер всегда был и останется мечтателем». Продолжал он, возвращаясь к разговору в кабинете, который, видимо, взволновал его. «Ну, какое мне дело до всего до этого там, что Рокчеев нехорош и все? Какое мне до этого дело было, когда я женился, и у меня долгов столько, что меня в яму сажают? И мать, которая этого не может видеть и понимать. А потом ты, дети, дела». Разве я для своего удовольствия с утра до вечера и в кантории по делам? Нет, я знаю, что я должен работать, чтобы успокоить мать, отплатить тебе и детей не оставить такими нищими, как я был. Графине Марии хотелось сказать ему, что не о едином хлебе сыт будет человек, что он слишком много приписывает важности этим делам. Но она знала, что этого говорить не нужно и бесполезно. Она только взяла его руку и поцеловала. Он принял этот жест жены за одобрение и подтверждение своих мыслей и, подумав несколько времени, молча, вслух продолжал свои мысли. — Ты знаешь, Мари, — сказал он, — нынче приехал Илья Митрофанович. Это был управляющий делами из Тамбовской деревни, и рассказывает, что за лес уже дают восемьдесят тысяч. И Николай с оживленным лицом стал рассказывать о возможности в весьма скором времени выкупить отрадные. Еще десять годков жизни, я оставлю детям десять тысяч в отличном положении. Графиня Мария слушала мужа и понимала все, что он говорил ей. Она знала, что когда он так думал вслух, он иногда спрашивал ее, что он сказал, и сердился, когда замечал, что она думала о другом. Но она делала для этого большие усилия, потому что ее нисколько не интересовало то, что он говорил. Она смотрела на него и не то, что думала о другом, а чувствовала о другом. Она чувствовала покорную, нежную любовь к этому человеку, который никогда не поймет всего того, что она понимает. И как бы от этого она еще сильнее, с оттенком страстной нежности, любила его. Кроме этого чувства, поглощавшего ее всю и мешавшего ей вникать в подробности планов мужа, В голове ее мелькали мысли, не имеющие ничего общего с тем, о чем он говорил. Она думала о племяннике. Рассказ мужа о его волнении при разговоре Пьера сильно поразил ее. Различные черты его нежного, чувствительного характера представлялись ей. И она, думая о племяннике, думала и о своих детях. Она не сравнивала племянника и своих детей, но она сравнивала свое чувство к ним и с грустью находила, что в чувстве ее к Николеньке чего-то недоставало. Иногда ей приходила мысль, что различие это происходит от возраста, но она чувствовала, что была виновата перед ним и в душе своей обещала себе исправиться и сделать невозможное, то есть в этой жизни любить и своего мужа, и детей, и Николеньку, и всех ближних так, как Христос любил человечество. Душа графини Марии всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному, и потому никогда не могла быть покойна. На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания души, Тяготящийся телом, Николай посмотрел на нее. «Боже мой, что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо?» – подумал он. И став перед образом, он стал читать вечерние молитвы.